Родная вещь. 2013 год. Звонок заведующий гинекологическим отделением. Марья Ивановна, я у вас наблюдалась. А можно я вам маму приведу, покажу? Она в консультацию никак идти не хочет. Ну, приводите. Пациентка приводит свою маму, той 67 лет. Заведующая ее опрашивает, осматривает на кресле, проводит УЗИ. Выясняется, что у женщины стоит спираль и стоит уже ровно 30 лет. Ну вот в молодости родила двух детей, а потом поставила спираль. Говорит, мол, чтобы не бегать каждые полгода на аборты, как подружки. Стояла себе эта спираль до климакса. И после климакса стояла, чего уж там, не беспокоит, есть не просит, родная вещь практически. Заведующая решает выполнить гистероскопию, посмотреть, как там себя спираль это чувствует. Зашли в матку, Спираль, родненькая, на месте, заякорилась уже. Вросла в стенку матки прочно, и не выковырнешь. После гистероскопии врач предлагает пациентке удаление матки, а женщина неожиданно спрашивает, «А если не убирать?» Если не убирать, то два исхода. Либо спираль таки останется на месте, либо случится перфорация. Простыми словами, спираль проткнет матку, попадет в брюшную полость. Это может закончиться кровотечением и перитонитом. В таком случае вам тоже предстоит операция, но уже экстренная. И отмечу, что плановая операция всегда лучше, чем экстренная. Особенно в вашем возрасте. Пожалуй, я подожду. Ждет. Год, два, три. Регулярно, раз в год показывается заведующий отделением. Спираль стоит на месте. 2023 год. Спустя 10 лет врач решает провести еще одну гистероскопию. Спираль все так же торчит в стенке. Еще больше мхом поросла. Матка еще чуток уменьшилась. Пациентке 77 лет. Контрацептив находится в ее организме уже 40 лет. «Так и помру с ней!» — шутит пенсионерка. «Похоже, так оно и будет».